Глава 46. Злата. Утром я проснулась уже вполне в себе. Небольшая ломота в мышцах ещё присутствовала, как в человеческом, так и в медвежьем облике. Но я заметила, что оборот явно идёт на пользу общему самочувствию, хотя и тратит прорву энергии. После него в организме такая возмутительная и очень голодная бодрость образуется, что хочется с разбегу запрыгнуть на береговой обрыв и мчать по лесам в поисках оленя. Или косули. Или... Да кто угодно пойдёт. Я бы сейчас и волка сожрала, если бы ему не повезло подвернуться под когтистую лапу. Но на завтрак пришлось ограничиться рыбным супом, причём только железная воля не позволила мне бухнуть в котелок сразу половину всего запаса. Но ничего, тёплое варево всё равно придало каких-то сил, и даже Кристинка временно перестала подскуливать про «мама кушать». Я подозревала, что это спокойствие очень ненадолго, так что как только с завтраком было покончено мы с Айвоном начали носиться по пляжу, как две подстреленные куропатки, всё сплота разобрать, по-другому собрать, проверить, подёргать за самодельные верёвочные лямки на мешках, по очереди превратиться в медведей и навьючить друг друга. Вот тут мы столкнулись с первым затруднением, потому как упакованный в мешки на завязках и в простую сбрую, к которой был привязан топор, ещё топор, пила, тесак — кусок обычного железа и ещё по мелочи, Айвана задаченно застыл над горой поклажи, предназначенной для навьючивания на меня. «А как теперь?» — смущённо вопросил он. «Если я превращусь обратно в человека?» «Да». Я тоже в задумчивости почесала затылок. «Это мы с тобой молодцы». «Ладно, ничего». «У меня всё равно меньше груза из сбруи. Ты мне и медвежьими лапами сможешь кое-что подать и подтянуть». Ну и примерно часа через три после рассвета три медведя бодро трусили вдоль линии прибоя к далёкому мысу, возле которого кудрявая береговая зелень спускалась почти до самой воды. Значит, там был более пологий, заросший кустами и деревьями спуск, а не обрыв». Я на секунду представила, что бы подумал случайный зритель, вдруг откуда ни возьмись, оказавшийся в этом медвежьем углу и наблюдающий за нашей процессией сверху, с обрыва. «Ты чё хрюкаешь?» — забеспокоился большой медведь, притормаживая возле меня и с тревогой заглядывая мне в глаза. «Тебе трудно дышать? Веревки давят? Или всё же простудилась?» «Нет», — задыхаясь от смеха, проблеяла я. Я просто подумала, подумала. Хи -хи -хи". Э, э, окончательно озадачился Айван. Даже Крис притормозила свои весёлые прыжки по камням и ловлю морской пены, чтобы заинтересованно спросить: "Мама, ты сошла с ума?" Нет. Я окончательно села, и какое-то время точно была похожа на спятившую гиену, потому что хихикала и не могла остановиться и только отдышавшись, я смогла объяснить семье, что же меня так насмешило. Кристок сразу покатилась по гальке, дрыгая лапами, а вот большой медведь сначала пару секунд моргал, а потом изобразил лапой самый настоящий фейс-палм. Отсмеявшись, мы снова выстроились мохнатой цепочкой, поставив Крис в середину и двинулись в путь. Море — это, конечно, хорошо, даже северное — но что-то меня от него уже подташнивает. Ну, или это голод виноват. Так что вперёд, в лес! Там вкусные олени, волки и другая росомаховая живность, которую я сейчас как нифиг делать сожру. В просторный сосновый бор мы выбрались только после полудня. Здесь было солнечно, ветрено и свежо. Стройные стволы мачтовых сосен радовали глаз, но едой по-прежнему не пахло поэтому и задержаться не получилось. Крис, правда, устала, и пришлось по очереди сажать её в человеческом виде на загривок. Где-то по дороге она там, уцепившись за верёвочную сбрую, даже поспать успела. Вот кому все наши скитания были в удовольствие и приключения. Но это даже хорошо. Короче, до нормального зверонасыщенного леса мы добрались только к вечеру. И пока я обустраивала временный фигвам, Злющий и голодный папа-медведь буквально в течение часа заловил во враге у ручейка какого-то молодого лося, обломал ему рога и приволок тушу к костру. Даже не отъел ничего по дороге, добытчик. Жрать копытное сырьём я категорически запретила. И на недоуменные взгляды ответила диверсией. Отвела Айвана в сторонку от костра, чтобы Крис не видела, и при нём вскрыла лосиный череп. Личинки овода вообще для человека и медведя не опасны, но выглядят так, что большого мишку ощутимо шатнуло. Был бы он в этот момент человеком, вывернулся бы наизнанку. Мне, с одной стороны, жалко было парня, а с другой, как ещё объяснить основы лесной гигиены? На страшном примере жёстче, зато сразу всё понятно. И про остальное мясо сразу поверил, что не надо его сырым есть, даже медведю не полезно. Правда, я не рассчитывала на такой мощный и длительный эффект. Айван в последующие дни нам с Крис все мозги вынес на предмет «мойте руки перед едой», «не трожьте всякого грязного лесного зверя незащищенными пальцами и жарьте рыбу трижды». Даже подсохшую малину с кустов, точнее жалкие ее остатки, требовал собирать человеческими руками и мыть. Еле-еле дней через десять пути удалось притушить его паранойю. В основном потому, что я всю дорогу рассказывала ему, как в природе звери успешно лечатся от заражения паразитами и как индейцы не менее успешно перенимают у них эти практики. Даже сварила пару раз нам всем антигельминтное пойло из всяких разных трав, в основном горьких, как лось знает что. Айвана сам пил и в криз запихнул, невзирая на её отчаянное сопротивление, и долго жаловался мне потом, что вскрытый лосиный череп изредка является ему в кошмарных снах, обзывал меня злой женщиной и охотился исключительно на оленей, а горбоносых копытных обходил седьмой дорогой и плевался как верблюд, а не как медведь. Мы шли, шли и шли через лес, форсировали реки, перебирались через невысокие горы, скорее похожие на холмы, останавливались на ночлег в удобных распадках. Зверья, не вокруг, было видимо-невидимо, люди до этих благословенных мест ещё не добрались и нагадить не успели. Мы даже почти не трогали сделанные на острове запасы рыбы, но упорно волокли их дальше на себе, потому что лучше быть готовым ко всему. Наши с Айвоном отношения за это время словно вернулись туда, откуда всё началось. У меня сложилось полное впечатление, что мы семья, причём уже давно и привычно, когда муж и жена понимают друг друга с полуслова, с полужеста и даже с полумысли, и вместе заботятся друг о друге и общем ребёнке. Но, Но и на этом всё. Понятно, что мы так уставали в дороге, даже будучи медведями, что на объяснение и выяснение отношений просто не было сил. Жаль, что на поцелуи и нечто большее тоже не было. В смысле, Айван не делал попыток сблизиться, только обнимал лапами во сне и закрывал от ветра. Я тоже к вечеру так выбивалась из сил, что не провоцировала никаких хулиганств, хотя всё время думала о них. И так продолжалось всю дорогу, Мне даже стало казаться, что мы вечно шли через этот лес и будем вечно идти дальше. Но однажды мы проснулись от того, что медвежьи носы уловили близкий запах дыма и пороховой гари, запах человека, запах опасности.